Энциклопедия «Уменьшение размера видов». Изучая прошлое, можно заметить, что размер животных все время уменьшался. Динозавры превратились в ящериц, мамонты превратились в слонов. Крылья стрекоз, размах которых доходил до двух метров, сократились до 12 сантиметров. А когда температура на планете повышается... Это явление ускоряется. Так, когда 55 миллионов лет назад на Земле произошло глобальное климатическое потепление на 6 градусов Цельсия в течение 20 тысяч лет, растаяли льды, поднялся уровень океана, в животном мире произошло всеобщее уменьшение в размерах. Насекомые. Уменьшение размеров у ос, муравьев, пчел, жесткокрылых насекомых доходило до 70%. Млекопитающие, такие как крысы и белки, уменьшились на 40%. Сейчас новое потепление климата оказывает такое же воздействие. Из 85 изученных видов 40% значительно уменьшились в размерах за последние 20 лет. Черепахи, ящерицы, игуаны, змеи, жабы, чайки, чижи, голуби, белые медведи, олени и бараны. В настоящее время единственная гипотеза, которую выдвигают занимающиеся этой проблемой ученые Дэвид Бикфорд и Дженнифер Шеридан, из Национального университета Сингапура, заключается в том, что подъем температуры приводит к засухе, рост трав замедляется, плоды из злаки уменьшаются в размерах, повышение температуры на 1 градус Цельсия сокращает размер плодов на 3-17%. Увеличение содержания СО2 приводит к окислению океанов, и замедляет рост планктона и водорослей, а также кораллов и моллюсков. И тогда те, кто питаются ими, получают меньше пищи, их рост замедляется и даже уменьшается. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7, обновлено Чарльзом Уэллсом.